Тринадцатое. Илья. При въезде в город я остановился возле сервисного центра, быстро забрал установку с кофемашиной, оттуда уже понесся в кофейню. Мой маршрут должен был сразу таким и стать, но я не мог себе отказать и не заехать в конюшню. Странные ощущения. После встречи с дикой девчонкой Ее обвинений, ругательств и швыряние сеном должен, по идее, разозлиться. Да она вообще бешеная злюка. Но нет, я уезжаю с лучшим настроением, чем добирался туда. Точно знаю, Варя меня прокляла и не раз, когда уехала, не взял с собой. С этой мыслью еду, посмеиваюсь и предвкушаю, какая новая месть созреет в ее девичьей головке. Получилось забавно. Сама же на меня нападает, а тут вдруг собралась разрешить мне ее подвести. С одной стороны, я не мог, с другой стороны, не только ей меня обламывать. Расслабься, Варя, не крутится мир вокруг тебя. В моем мире вообще место нужно бронировать и заслуживать, а не только хлопать красивыми ярко-голубыми глазами. Паркуясь возле кофейни, в очередной раз напоминаю себе, что Варя — ненормальная девушка. Она не может быть мне близка по сотне разных причин. Пусть делает, что хочет, лишь бы не на виду у меня. Мой последний подарок для неё — верховая езда. Пусть последним и останется. — Ну ты и долго! — Возмущенно встречает меня Мирослав. — Думаешь, там быстро все чинится? Пока разбирали, пока собрали, я и сам устал ждать. Сделанным недовольством бормочу, затаскивая внутрь зала кофемашину: Ты уверен, что больше никто не мог присмотреть за кофейней. Пока я здесь находился, тебя никто не проверил. Так, что-то вдруг сомневается в реальности помощи. Вот не вру. Как есть, выкладываю. Стал бы я тебя просить. У меня в тот вечер после бильярда в ресторане состоялась мозговая атака от родителей. До сих пор уши гудят, но и получил же я. Отец решил резко вспомнить все мои залеты и потребовал отрабатывать долги в этой самой кофейне по выходным, иначе останусь без новой машины. Помнишь, я тебе показывал тот самый двигатель мечты? Так вот, пока что я в пролете. Часть денег я уже потратил на Рона. Остальные на вечеринках спустил. «С футбола капает не настолько много. Мы же не в команде «Мадрида» играем. Без семейного бизнеса я на все свои запросы не тяну. А они теперь решили просто так не давать. Еще и мама в конце пристала, что я привел в ресторан очередную тупую блондинку, в то время как умные и хорошие девушки ходят поблизости. Какие такие хорошие? Где она умных увидела возле меня?» Я же сидел за столиком с солей. «Да, друг, проблем у тебя вагон». Мирослав вместо сочувствия расхохотался. Насчет Рона ты правильно сделал. Конь зачетный, На такого не жалко потратиться. Слушай». Он приглядывается ко мне. «А почему на тебе какая-то сухая трава? Ты в поле сдавал ремонтировать кофемашину?» «Ага, в поле». Прямо в подсолнухе закапывал. Сначала прикалываюсь. Сервисный центр в конце города находится. Я успел заехать в конюшню, пока дожидался. Рона нужно было проведать. Конь соскучился все таки Варя думает, что я подлый обманщик. Нет, не подлый. Я не считаю нужным скрывать. Лучше пусть от меня услышит Мирослав. Друг в задумчивости садится на стул возле барной стойки. Киваю нашему новому бариста сделать пару чашек кофе. «Значит, ты был там и виделся с Варей?» Он, хмурясь, спрашивает после первого глотка. «Лучше бы не виделся, ей-богу». «Мне кажется, она тебя задевает. Раньше не замечал, чтобы ты так реагировал на девушек, ведь всегда легко относился». Мир вообще наблюдательный, но я не готов перед ним все сейчас открывать. Не хватало еще. Варя ужасно вредная. Ей что не скажи, все в штыки. А ты много говорил ей хорошего. Ну вот к чему это он? Она же не моя, а его девушка. Я не знаю почему, но именно это и бесит. Какая разница, что я ей говорил? Как друга тебя спасаю. «Бросай, заразу!» — с жаром говорю, повышая голос. В зале уже есть посетители, и приходится тон делать потише. «Давай я тебя познакомлю с кем-то поинтереснее, сговорчивее. Есть отличная тема. Сегодня в клубе какую захочешь, такую найдешь. Я же знаю, что надолго ты ни с кем не задерживаешься. Девушек всегда менял, даже чаще, чем я» и когда ты вдруг стал таким заботливым волков весело хмыкает мир не волнуйся у меня все так же нет проблем подцепить хорошенькую цыпочку Обойдусь и без помощи но понимаешь хм, я хочу пока встречаться с варей таково мое желание ты же называл свое но ну, я приехал помог так вот мое желание ты услышал и я его не меняю. Довольная лыба друга злит в этот момент, но больше то, что я сцепил от раздражения зубы. Почему его желание именно Варя? Для чего? В его вкусе такие, как Оля. Точно, не домашние милашки с верой в настоящих принцев и большую любовь. Я слишком хорошо знаю Мирослава, чтобы озадачиться. Что же, я рад за тебя. Если тебе хорошо, тогда так и должно быть. Вытягиваю из себя поздравления, все же надеюсь, что он скоро опять превратится в того, каким я его всегда знал. Загадочность друга нервирует, Варя не дает мне покоя. Знаю прекрасно, что делаю что-то не так. Черт, да, все происходит неправильно. Сегодня сдержался и не поцеловал ее, хоть и было непросто. А завтра. Мирослав исполнил моё желание, помог, и теперь так повернул, что и я должен уважать его желание в отношении Вари. Я остался в кофейне. Мирослав вскоре уехал в спортзал. Он любитель качаться и доводить своё тело до совершенства. До вечера я делал заказы на поставки продуктов или принимал, что уже привозили. Провёл собеседование на две ставки официанток заодно присматривался, с кем из них можно будет зайти в отношениях дальше рабочих. Девушки вели себя раскованно, некоторые заигрывали, давая сразу намек, что только обрадуются, если я позову их куда-нибудь после работы. Вроде бы неплохо, но не хватало мне в них чего-то колючего, вредного, дерзкого. А лишь бы время провести, а то у меня пока в запасе Оля. После кофейни я еще успел заехать в квартиру, принять душ и сменить одежду со следами сена на другую. Пацаны из команды обрывали мой телефон. Пришлось ускоряться и с влажными волосами садиться в машину, направляясь на сборище в ночной клуб. «Волков, опять ты опаздываешь?» Первым меня встречает Артем, хлопая по плечу со всей дури. «Тебя вообще не ждал?» Честно удивляюсь и как-то умудрился приехать без Лики. Долго отпрашивался. Умолял? Артем громко фыркает. Опять ты подкалываешь. Лика мне доверяет. Она же знает, что я часть команды. Но я не понимаю, почему опять с нами твой одноклассник? Он не в команде, никакая не часть. Зачем ты его повсюду с нами таскаешь? Он общается с нашими, не только со мной. С чего ты вдруг против Мирослава? не пойму в отместку артем говорит или серьезно ничего просто ты с его приездом о других забываешь ах вот оно что обнять тебя что ли долинский раскрываю руки пошире да иди ты на нас и так смотрят и вообще пойдем там уже заказали напитки и закуски и мирослав опять выпендривается какой он крутой подхожу всем махнул «Привет». «Мы видимся практически каждый день, и, наверное, ощущение себя частью команды больше, чем просто друзья, чем обычная веселая компания. Вечером гуляем, смеемся на тренировке и подраться можем. Артём больше всех нас ценит, этот командный дух, а я... Я вот ещё не решил». Напрягает, что двенадцать человек всегда обо всем знают. Обязательно вставят свои пять копеек и частенько чудят «мама, не горюй!». Даже сейчас Артём обозлился на Мирослава, потому что считает меня лучшим другом. В последнее время действительно было не до него. «Так и у меня же такое случалось!» Миха перекрикивает всех, как обычно. «Нет!» «Не до такой степени, как у Ильюхи. Вот где Варя его прокатила?» «Не заткнешься, я тебе помогу». Еще не дослушав, мгновенно завожусь, понимая, что дальше последует. «Понял. При Мирославе нельзя. все молчу». Миха показывает, что рот на замке. Вроде ему когда-то помогала. «Ничего-ничего. Все свои». Мой одноклассник в отличном настроении попивает напиток и комментирует. «Варя особенная девушка. Ей нужен был я. Она просто ждала». «Само собой. Только ты, не глядя», — хохочет Арсен, глянув в мою сторону. «Внутри себя рычу и пью». «Так ты же и не предлагал, Варе занять очередь в клуб твоих верных фанаток». С Михи спадает замок, что и следовало ожидать. «Я что, похож на того, кто знакомится дебильными методами?» Уверенный в себе мир пожимает плечами. «Ну, приехали. Получается, я дебил, а он хороший парень. Зашибись, как мне везет. «Илья, ты не обижайся, что мы тут вспомнили и тебя приплели? Это же только ради шутки. Тем более ты с отпадной блондинкой встречаешься». Продолжает мир, поворачиваясь ко мне. «Мне вообще пофиг. Болтайте, обсуждайте. Весело же!» У меня получается рассмеяться. Не собираюсь показывать, как меня задевает тема с непредсказуемой Варей. Только она способна переписываться с любым виртуальным парнем, совершенно не зная его. Зато меня, не моргнув глазом, с первой встречи принять за врага. Странная логика все таки Команда ловит новый пас в виде моей блондинки. Послышались новые приколы, что ей нужно близняшку найти и ходить мне с двумя знойными красотками. Немного улучшается настроение, по поводу Оли я и сам часто ржу. Вся моя команда с приветом, как и я. Но даже они правы, что начал я сварить знакомство неправильно. Потом и термосом заработал в глаз от неё. А дальше пошло одно за другим. Но все же я должен признать. Прошлое не вернуть, да я и не стал бы. Я и так заигрался. Пора тормозить. Как удачливый в спорах игрок, я верю в шансы. Они или есть, или их нет. Варя досталась другу, может, и к лучшему. А если нет, то я уже вряд ли узнаю.